а еще хитрая морда замечает она не сдерживая улыбки я хрен знает как этот цирк сработал но он сработал римляне сдались чуметь. повод для радости действительно есть без единого серьезного сражения если не считать нашей горячей стычки с луцием в его шатре нам удалось одолеть тысячную армию рода авид золотой дворец Рим. Выслушав донесение, Цезарь с раздражением проговаривает сквозь стиснутые зубы. «Какого черта этот Луций ввязался в дуэль? Он что, совсем дебил безмозглый? Что это вообще было?» Легат Жаворонков спокойно отвечает. «Так уж вышло, Августейший». Цезарь взмахивает рукой, не скрывая досады. «Пусть Авиты возвращают Ланг». Мне все равно, кто именно? Его дети, Квиты, этот Марк Антоний. Хоть кто? Главное, чтобы Ланг был возвращен. Легат сдержанно напоминает: Вы понимаете, что в родной провинции префекта уже начинают нарастать протесты. Особенно это чревато, если там не будет армии для поддержания порядка. Регион и так неспокойны. Если префектская армия понесет серьезные потери. Оставшиеся Эквиты захотят захватить земли тех, кто будет ослаблен. Это грозит большими волнениями. А у нас, под Римом, остается три сотни тавров. Может, имеет смысл заключить договор с Филиновым и договориться, чтобы он увел хотя бы их обратно в Россию? Цезарь с минуту молчит, явно раздумывая. Затем тяжело вздыхает и произносит. «Ладно, черт с ними». Временно пусть Ланг остается у русских. Мы празднуем победу в ресторане Ланга при винном заводе. Я сижу за столом в окружении жен и Насти. Настроение у всех просто отличное. Ледзора с Булграмом тоже здесь. Ледзор угощает Великогорча русской водкой, которая каким-то образом нашлась даже в этом ресторане. Хрусть дотреск да треск. Всякую водку пробовал. Рассказывает Ледзор, держа рюмку. «Финскую, немецкую, но русская?» Он поднимает рюмку в воздух. «Она все-таки лучшая. Сдрогнем!» Я, довольный, размышляю, что осталось всего пару дней на всякие формальности и регистрацию завода с прилегающим городком. И можно будет возвращаться в Невинск. Светка поднимает бокал, глядя на меня с легким возмущением. Даня. Я хочу высказаться. Мы захватили Капитолий на несколько часов. Получили виноградный апелласьон под Римом. Подняли всю Европу на уши. Такие результаты. А по факту их принесла всего одна битва в Капитолии. Теперь так всегда будет, да? Мы что, больше вообще не будем сражаться? Ты будешь всех обводить вокруг пальца, Данила, а мы с сестрами будем просто сидеть, хлопать глазками и смотреть, как ты дуришь наших врагов. Она говорит это с лукавой улыбкой, при этом нежно обнимает меня и слегка сжимает ноготками мое плечо. Ну, все. светки больше не наливать. Закончились мои выходные без бывшей Соколовой. Камила подхватывает, смеясь. А я вообще-то не против такого подхода. Точный удар — это настоящее искусство. А Данила как раз мастер этого искусства. И тут просыпается телефон. Звонит Морозов. Просто поболтать. Кроме прочего, узнаю, что он все еще в Невинске. — Почему так долго? — спрашиваю с удивлением. Князь тяжело вздыхает и отвечает. — Данила, меня так оприходовала твоя жена, что теперь я не знаю, как кому-то на глаза показаться. — Мои перепончатые пальцы. Ну вот, теперь есть отличный повод поскорее разобраться со всеми делами, и вернуться в Невинск, чтобы от души поржать. Глава шестая. Наконец возвращаемся в Невинск. Дом, милый дом. Тишина, порядок, знакомые запахи. Даже мушка на оконном карнизе и та родная. Хотя... Ох, черт! Гранитный карниз теперь под ней выгибается. Трескается и рассыпается в облаке пыли. Тяжеловато, девочка, ничего не скажешь. Ну, что ж, бывает. Ремонтная бригада привыкла к таким неожиданностям, а дракониха поускай летит на свою вышку. Все-таки приятно вернуться туда, где все под контролем, где тебя любят и ждут. Даже горожане на площади Невского замка выстроились. Махают шапками, улыбаются во все зубы. Мол... Граф приехал, жизнь продолжается. Хорошо быть тем, кого встречают с радостью, а не с камнями. А что в Риме? Там тоже порядок. Приобретение я без присмотра не оставляю. Небольшой гарнизон бдит в Ланге, как положено. Виноградный завод, само собой, под защитой. Мало ли, вдруг какой-то патриций решит, что итальянский пейзаж не завершен без вандализма. Такой вот креативный порыв будет пресечен быстро и жестоко. Лишние претенденты на моей территории – это вообще особое развлечение. Сначала они нагло вторгаются, а потом с раскрасневшимися ушами и дрожащими коленками получаю по самолюбию. Чуть позже – по сознанию. В результате превращаются в послушных марионеток, и жизнь снова налаживается. Ну, если вдруг что-то пойдет не так, Всегда есть вариант перебросить дополнительные силы через стелу в Капитолии. Маленький секретик, о котором никто официально не знает. Хотя, надо признать, римские дворяне что-то начали подозревать. Прошлый раз, когда я удивил всех молниеносной переброской тавров, все-таки не прошел бесследно. Теперь макаронники будут осторожнее. Но если кто-то вдруг решится испытать судьбу, И сунется в мои дела. Что ж, шапки летать не будут. Их просто разнесет в клочья вместе с головами. В общем, Ланг под контролем. А я, наконец, могу позволить себе немного расслабиться. Хотя бы здесь, в Невинске. За воротами замка нас встречает делегация радостных лиц. Жены обнимаются. Лакомка сияет так, что, кажется, еще немного и затмит солнце. Лена не отстает. Ее улыбка мягкая, как любимый плед, и такая же уютная. Не отстают и другие домочадцы. Гереса и Веер в отличном настроении, словно только что выиграли в лотерею. Даже кострица улыбается. Правда, это явление длится ровно до тех пор, пока ее взгляд случайно не пересекается с довольным лидзором. Тут же ее лицо становится серьезным, будто учителя поймавшего ученика на списывание. «Ну, а где же наш дорогой Юрий Михайлович?» — спрашиваю, оглядываясь. Чего-то в общей картине не хватает. Князь говорил, что задержался в гостях. Лакомка отвечает с лукавой улыбкой. «Юрий Михайлович нынче очень стеснительный. Лучше тебе самому зайти к нему в покое». «Ах, вот как стеснительный!» «Это будет интересно!» О, главное не заржать при нем, а то ведь обидится. Иду с лакомкой к покоям Морозова. Подходим к двери. Стучу. Из-за нее раздается глухой, недовольный голос. «Что такое? Кого еще принесло?» Ох, настроение смотрю солнечное. Я невозмутимо отвечаю. «Юрий Михайлович, может, поболтаем? Расскажите, как у вас дела, да и вообще?» Сквозь дверь доносится тяжелый вздох. «Данила, с прибытием!» «Но нет у меня желания общаться». Ворчит он, но после короткой паузы все-таки сдается. «Ладно, заходите». Открываю дверь и сразу же замираю на пороге. Морозов стоит, скрестив руки, а его борода... «Это отдельная история». Открученные усы, кружевные завитки, напоминающие цветочки, настоящее произведение искусства. Я, конечно, стараюсь держать лицо, но уголки губ предательски дрожат. Образ у вас, Юрий Михайлович, весьма. Любопытный. Выдавливаю с легкой усмешкой, чувствуя, как из-за спины лакомка едва сдерживает хихиканье. Парижские франты нервно курят в сторонке, а некоторые, наверное, даже плачут. Морозов хмуро смотрит на меня, выпрямив плечи. Его взгляд красноречиво говорит. «Но ну, смейся, смейся, граф, твой час тоже придет, когда обзаведешься бородой». Но нет. Такого эпатажного часа у меня точно не будет. Во-первых, как физик, я могу контролировать растительность на лице. Во-вторых, Лакомки я подставляться не собираюсь. В отличие от князя, я ее знаю как облупленную. Решаю проявить великодушие к другу рода и спасти его от дальнейших мучений. Дорогая супруга, оборачиваюсь к своей озорной альве. Должно быть, этот выдающийся образ имеет какую-то определенную цель. Ведь это не может быть стильно каждый день. Лакомка невинно улыбается. «На самом деле данные изменения временные», — весело заявляет она. «Это все ради волнистости бороды. Финтифлюшки можно уже убирать». Морозов, до этого стоически молчавший, оборачивается к лакомке и смотрит на нее с укором. «То есть это было временно?» В его голосе одновременно и шок, и легкая обида. «Почему же вы мне об этом не сказали?» Я ведь уже думал, что мне придется так ходить всю жизнь, если я хочу жениться на вашей сестре. Лакомка с неподдельным удивлением смотрит на князя. Но вы же не спрашивали, Юрий Михайлович. А я, знаете ли, мысли читать не умею. Это вот мой муж-телепат, а не я. Морозов вздыхает тяжело. В глазах читается обреченное понимание. Вот какую хитрую и проказливую мордашку... Он получит в родственнике, если решится жениться на принцессе Ненеи. «Ну, хоть так!» — бормочет он, устало проводя рукой по своей кружевной эпопее. Морозов, нахмурившись, ворчит. «Можно тогда поскорее снять эти финтифлюшки?» Лакомка елейным голосом уверяет. «Конечно, Юрий Михайлович, сейчас все исправим!» Она зовет служанку с ножницами и целым арсеналом для украшения бородатых шедевров. Я же решаю навестить нового члена семьи. Направляюсь в покой, где Ненея лежит в саркофаге, неподвижная, словно спящая статуя. Тишина, легкий аромат трав. Здесь все дышит покоем. Возле саркофага моя сестра Катя сосредоточенным видом протирает ее лицо влажными салфетками. «Спасибо, сестра», — говорю, улыбнувшись. Катя вздрагивает, едва не роняя салфетку. «Ко-ко-ко, ой!» Она тут же спохватывается и старается придать лицу спокойное выражение. «Ничего особого, Даня, просто помогаю лакомке». Я улыбаюсь, одновременно глядя на нее внимательно. «Смотрю, петушок все еще норовит вылезать без спроса. Замечаю». «Есть такое, брат», — вздыхает Катя значит, придется повременить с расширением легиона. Не стоит торопиться с новым легионером, пока ты не научишься полностью контролировать свой ментальный багаж. Катя лишь кивает. Ее плечи немного опускаются, и она тихо вздыхает. «Конечно. Как скажешь, Даня?» Отвечает она, аккуратно отложив салфетку в сторону. «Сестре, конечно, не терпится увеличить легион. Желание похвальное» но явно неуместное сейчас. Это не тот случай, когда скорость что-то решает. Поторопишься, нахватаешь ментальных подчиненных без должного контроля, а потом начнутся бунты. И все, можешь попрощаться с родным телом. После этого я сосредотачиваюсь и приступаю к детальному анализу состояния ННА, погруженной в анабиоз. Ее организм, переживший энергетические перегрузки, нуждается в восстановлении. Саркофаг, оснащенный моими целебными артефактами, делает свое дело, постепенно приводя ее тело в порядок. Я погружаюсь в ее разум, осторожно, словно прохожу по хрупкому мосту. Начинаю стабилизировать мозговые процессы, одно за другим, убирая нервные перекосы. Электрические импульсы снова текут ровно, как тихие речные струи. Одновременно мягко активирую работу нервной системы, чтобы уменьшить вероятность стресса и расстройств после пробуждения. Процесс требует сосредоточенности и осторожности. Любое неверное движение может обострить ее состояние вместо того, чтобы улучшить. Наконец, чувствую, как беспорядок в ее разуме постепенно рассеивается. Уступая место четкой гармонии. Ее состояние и так стабильное, но мои действия улучшают ситуацию. Энергия внутри саркофага начинает циркулировать ровнее, эффективнее, словно нашла правильный ритм. Я аккуратно выхожу из ментального контакта, выпрямляюсь и глубоко выдыхаю, ощущая легкую усталость. Все идет по плану. Но. Расслабляться рано. Впереди еще достаточно работы, прежде чем принцесса проснется. В комнату входит преобразившийся Морозов и лакомка. Морозов выглядит необычайно довольным. Его борода вновь приобрела волнистую пышность, и он явно этому рад. Поглаживает ее пятерней, как бы проверяя, на месте ли это чудо, словно боится, что внушительный княжеский атрибут может испариться в любой момент. Лакомка же выглядит озабоченной. Ее глаза ловят мой взгляд, и она с легким волнением обращается ко мне. «Дорогой Мелиндо, как она?» Я перевожу взгляд на Ненею. Задумчиво рассматриваю ее лицо, хрупкое и неподвижное, и, наконец, отвечаю. Принцесса пропустила через себя слишком много энергии. Ее заставили перегонять такой объем, что это сильно ударило по организму. Понадобится время, чтобы вывести последствия. Но, как я и говорил, ей уже ничего не угрожает. Я делаю небольшую паузу, позволяя словам осесть в голове жены, и добавляю. Лучше не пробуждать ее пару недель. Если форсировать восстановление, все станет только хуже. Лаком кивает грустно глядя на Ненею. А Морозов, по-прежнему гладя свою бороду, хмурится. «Значит, будем ждать». Альва снова вздыхает, а затем переводит взгляд на Морозова. Ее лицо тут же озаряет хитрющая лыба, прям как кошки, которая увидела бедного мышонка. «Ну что, Юрий Михайлович, у нас ведь еще полно времени, чтобы как следует обучить вас альвийскому этикету». Морозов тяжело вздыхает, всем видом выражая предчувствие скорых мучений. Качает головой и бормочет почти молитвенно. «Может, не стоит, графиня? Мне хватило и прошлого раза. Да и у меня еще дела в княжестве». Но лакомка, конечно же, не обращает внимания на его жалобы. С широкой улыбкой она уверенно машет ему рукой, мол, «идите за мной» и, как это свойственно, ей, мягко, но настойчиво, увлекает за собой в церемониальный зал. У бедного Морозова нет шансов. Камила подходит как раз в тот момент, когда обреченный князь топает следом за лакомкой. Брюнетка смотрит им вслед с легким беспокойством в глазах. «Надеюсь, лакомка окончательно не затравит Юрия Михайловича», тихо замечает она, словно вслух выражая мысли, которые мы все немного разделяем. Я пожимаю плечами. Ей нужно отвлечься. Уделить внимание другим вещам, чтобы не зацикливаться на Ненее. А Морозову самому полезно окунуться в культуру альвов. Все-таки это народ его возлюбленный. Делая паузу, затем добавляю с улыбкой. «Камила, хочешь посмеяться? Хотя, что я спрашиваю, конечно, хочешь». На этих словах перед ее глазами всплывает образ Морозова с кружевными завитушками в бороде, и она неожиданно для самой себя начинает смеяться. Звук смеха Камилы заставляет Катю удивленно посмотреть на меня. Что смешного? спрашивает сестра. Борода Морозова. Тоже не выдерживаю я. Катя качает головой, явно стараясь сохранить серьезный вид, но вскоре сдается. Уголки ее губ поднимаются а через мгновение она уже смеется вместе с нами. «Спасибо Юрию Михайловичу!» Камила вытирает слезы с глаз, что подарил нам отличный повод для шуток на ближайшее время. После диагностики Ненеи решаю проведать пса. Заодно беру с собой Настю. Невеста явно соскучилась по нашему внушительному любимцу. Мы направляемся к его конуре. Хотя назвать это сооружение конурой Все равно, что назвать дворец сараем. По сути, это огромный ангар, полностью соответствующий размерам пса и его аппетитам. Когда мы заходим внутрь, три головы пса увлеченно грызут тазобедренную кость коровы. Осколки кости разлетаются в стороны, а сам он выглядит вполне довольным жизнью. Увидев нас, пес явно не спешит менять свои планы. Лишь одна из голов Лениво приподнимается, а вторая медленно переводит взгляд в нашу сторону. В этот момент раздается его мысли речь. Полная сонного безразличия. Чё? Надо! О! Хозяйка! Тяв-тяв-тяв. Стоит ему заметить Настю, как огромный пес падает на спину. Лапы взмывают вверх, подставляя живот для чесулек. Настя с улыбкой склоняется к нему и охотно принимается скрести огромному зверю брюха. Три головы поочередно прикрывают глаза, выдавая безграничное блаженство. Я усмехаюсь. «Все верно, пусть перед Настей стелится. Она все равно моя невеста, а значит и моему роду животина будет служить». Оставив Настю баловать своего любимца, я покидаю ангар. Первоначально собирался заняться делами легиона, но... Поразмыслив, решаю, что пора провести ревизию недавно полученных артефактов из Капитолия. Я направляюсь на склад, куда недавно прибыли трофеи из Капитолия. Там, среди пыльных полок и ящиков, шевелится то, что можно назвать кошмаром любого здравомыслящего человека. Крупные черви, муравьи размером с котенка, полуметровые жуки с панцирями, будто покрытыми потускневшим золотом и другие симпатичные создания эти твари не просто результат экспериментов геномантов а сосуды для различных магических свойств артефакты по сути я останавливаюсь перед контейнером в котором извивается червь переливающийся оттенками тусклого серебра по инструкции если его съесть можно зарядиться магической энергией до предела своеобразное Замена энергопластырем. Правда, после этого все содержимое желудка наверняка решит выйти наружу. Необходимо привыкнуть к подобной пище. Видимо, капиталистские жрецы были гурманами не только по части макарон, но и по гастрономическому экстриму. Рядом, в углу, лежит стеклянная сфера, внутри которой крутится крохотная стрекоза. Артефакт назван «стрекот мести». Если расколоть стрекозу, наружу вырывается буря, уничтожая все в радиусе нескольких метров. На полке выше стоит сосуд с жидкостью насыщенного фиолетового цвета. Это слезы Януса. Если закапать в глаза, то на некоторое время станешь видеть сквозь стены. Правда, потом может быть побочный эффект в виде куриной слепоты. Я оглядываю эти достижения магической науки с задумчивой усмешкой. Понятно, что капитолийцы позаимствовали это добро у монахов. Но интересно, до чего еще додумались последователи обители мучения. Ведь самое интересное, они наверняка припасли для себя. Разобравшись с частью содержимого, я выхожу со склада, решив, что остаток коллекции стоит изучить позже. Что-то поднадоели мне черви со стрекозами и тараканами. Сижу в кабинете, наслаждаясь редкими минутами покоя. Астрал, будь добр, дыхать полчаса без суеты. Но, как говорится, не судьба. Ровно через двадцать минут дверь распахивается, и на пороге появляется гвардеец. Вытянулся по струнке, лицо серьезное, как у солдата на смотре. «Шеф!» К воротам прибыл посол из финского конунгства. «Прям посол?» Поднимаю бровь, не скрывая удивления. «Да, он корочку показал. Посол как есть». «Прикольно», — усмехаюсь. «Ну что ж, впускай». Фишка в том, что в Невинске посольств нет и быть не может. Город у нас, конечно, с перспективами, но пока малова для таких привилегий, как иностранные представительства. Да, мы расположены на месте Питера из моего мира, Надо его размаха еще расти и расти. Все впереди, конечно. А ближайшее финское посольство, как ни крути, находится в Москве. Значит, наш гость проделал путь прямиком из столицы. Наконец заходит и фин, светлый и бледный, как поганка. Здравствуйте, уважаемый. О чем хотите поговорить? Начинаю я, не теряя времени. Неужели снова о возврате акульи пади? Посол выдерживает паузу, словно проверяя, как я отреагирую. Затем прочищает горло и, подняв подбородок, отвечает. Конунг Финляндии Тапио Лапухинен просит передать, что он хотел бы оставить территориальные разногласия за рамками этого обсуждения. Я вскидываю бровь. Ну — Ну-ну, посмотрим, о чем тогда пойдет речь. — Продолжайте. — Спокойно произношу, позволяя послу выложить суть дела. Он снова прочищает горло. — Тапио Лапухинен просит вас, как конунг конунга, безвозмездно отдать ему мархалов. Всю деревню. — Как интересно. Действительно необычная просьба. С женщинами и детьми? Уточняю невинным тоном. «Да», — кивает посол с таким видом, будто речь идет о чем-то само собой разумеющемся. «Это исконные враги нашего народа. И наша древняя вражда не в вашей власти, чтобы ее останавливать». «Конечно, конечно», — отвечаю я, тоже кивая. «Я ее не пытаюсь ее остановить. Враждуйте на здоровье, кто ж вам мешает. Только вот при чем здесь выдача людей, которые доверились мне?» Посол слегка напрягается, но молчит. — Ладно, не утруждайтесь с ответом, — продолжаю я. — Тогда скажите, что вы собираетесь с ними сделать? — Это вам знать не нужно, — отвечает он резко, как будто отрезал. — Изведете под корень? — Уточняю с невинным любопытством. Посол мрачнеет, но все-таки говорит. — Если Конум крешит, то... — Да, изведем. Понятно, протягиваю я, чуть откидываясь в кресле. Он спешит добавить. Если же вы согласитесь передать нам наших врагов, Конунг Финляндии обещает заплатить вам шведскими кронами. Сколько вы им попросите, столько он предоставит. Звучит, как будто финны предлагают сделать меня богачом. Словно я и так не могу распорядиться акулей падью так, чтобы она окупила себя десять раз. Но пока играем дальше. «Допустим», — протягиваю я, — посол выжидательно смотрит на меня, нисколько не страшась за свою жизнь, пресловутая консульская неприкосновенность. Я же неспешно откидываюсь в кресле, делая вид, что размышляю над его словами. На самом деле нифига я не размышляю, было бы над чем. Я лишь посылаю ментальный сигнал, Ледзору Одиннадцатипалому. «Зайди-ка ко мне, тут назревает интересная беседа. Думаю, тебе понравится». Спустя минуту дверь кабинета с грохотом распахивается. И внутрь, как буря, вваливается Одиннадцатипалой. Его массивная фигура заполняет собой все пространство, а густая борода кажется готовой начать атаку самостоятельно. Он бросает взгляд на посла. Вдыхает полной грудью и недобро усмехается в бороду. «Хо-хо! Чую запах фина!» Посол мгновенно теряет самообладание. Его лицо бледнеет до мелового оттенка, а взгляд беспомощно мечется между мной и ледзором. Едва шевеля губами, он выдавливает. «Я «Как-как?» — переспрашиваю с любопытством. «Елки-палки?» «Хо-хо! Я у лупуки, граф!» — поясняет довольный Ледзор. «Деп Мороз по-фински. Моя кликуха у финов. «Зачем вы его позвали?» — почти истерит посол. Я, абсолютно невозмутимый, складываю руки на столе и отвечаю сделанным спокойствием. «Видите ли, вопрос Мархалов находится в ведении моего нового вассала, то есть...» «Господин Алицзора Палова. Думаю, вам лучше обсудить ваши вопросы непосредственно с ним. Он весьма компетентен в таких делах. Можете повторить господину Ледзору все, что рассказали мне. Например, как вы хотели купить всю деревню с женщинами и детьми. Или как рассматриваете возможность уничтожить их под корень. Если, конечно, это будет угодно вашему конунгу М -м -м и про древнюю вражду, которая, по вашему мнению, настало время закончиться. Лидзор все так же скалясь, с удовольствием раздувает ноздри. В комнате становится ощутимо холоднее, и кажется, что вот-вот пойдет снег. Финн, похоже, точно замерз. Просто потому, что со страху его сердце почти остановилось, и едва ли продолжает качать кровь. Посол, срывающимся голосом, резко выкрикивает «Предупреждаю! У меня консульская неприкосновенность!» Ледзор лениво произносит «Хо-хо! А зачем ты это рассказываешь? И главное, кому?» Я встаю, поправляю манжеты и бросаю. «Ну, что ж, думаю, вам есть что обсудить. Всего доброго!» Небрежно выхожу из кабинета. Оставляя в кабинете оскалившегося Ледзора и посла, который стоит как статуя, бледный и трясущийся. Я же направляюсь в медитативный зал, чтобы, наконец, заняться легионом. Идея о необходимости четкой иерархии и структуры уже давно назрела. Без нее увеличение числа легионеров превращается в хаос, а хаос в моей голове — последнее, что мне нужно. В отличие от Кати, для которой один единственный петушок, остается вечной головной болью, я обладаю достаточной волей, чтобы держать под контролем гораздо большее количество ментальных подчиненных. Но даже мне становится сложнее, когда структура оставляет желать лучшего. Порядок и дисциплина – основа сильного войска, будь она из плоти и крови, или из теней и сознаний. Сегодня я намерен навести этот порядок. Решив внедрить в «Легион» структуру, подсмотренную в Риме, все-таки поездка туда должна была окупиться чем-то большим, чем виноградники, альвийская принцесса и полуметровые тараканы. Я вызываю Воронова. «Привет!» Начинаю спокойно. Назначаю тебя легатом всего «Легиона». Он буквально каменеет. Его глаза становятся размером с блюдца. «С чего это вдруг шеф?» «Такая честь!» Я ведь помню, как ты мне когда-то мозги в трубочку скатывал. А теперь второй дар воды и сразу легат. Это что, шутка? Не спорю, он, ты был еще тем. Я делаю небольшую паузу, глядя на него, оценивающе. Убийцы, насильника и прочим негодяем. Но факт остается фактом. Ты полезен. Умеешь руководить и, как ни странно, у тебя есть голова на плечах. Ну, образно выражаясь. Буквально-то это моя голова. <хе -хе> Поэтому да, ты будешь легатом всего легиона. Заодно центурионом когорты тьмы и когорты воды. Воронов по привычке почесал затылок. Потом посмотрел на меня, все еще недоверчиво. — Так у нас Темников, кроме меня, вообще нет, шеф. Я что, сам себе начальник буду? — И себе, и другим, Воронов, так что не ворчи. Скоро у нас будет пополнение. Видел, сколько геномантов привалило вчера? Темников тоже прибавится, будь уверен. А ты замотивированных обучать. Чем больше будет подчиненных у меня, тем больше станет их у тебя. Все честно». Воронов молчит, задумавшись. Видимо, в его голове уже складывается картина новой ответственности. «Тебе предстоит отвечать за их подготовку, развитие» и дисциплину. Добавляю я пищи для ума. Работа не из легких, но когда-нибудь, лет через двести-триста, может, ты сможешь выйти из легиона с двумя дарами и стать опытным командиром. Тогда ты станешь супер-пупер нагибатором, вершителем судеб и кошмаром для врагов. Представь себе, легенды будут слагать, песни петь, а твоя борода войдет в моду». Лет через двести-триста, — морщится воронов. А что ты хотел, хмыкаю. Напомни тебе, что ты вытворял в моем городе. Ну ладно, шеф, уговорил. Буду я, значит, вашим легатом и Центурионом тьмы и воды. Я выключаю Воронова и переключаюсь на следующего легионера. На очереди Стайросов. Бывшего солдата назначаю Центурионом когорты камня. Служу роду вещих Филиновых! Ура! Ура! Ура! восклицает Семен, выпрямившись. А у меня на душе становится немного грустно. Парень-то Сема хороший, доблестный, честный, с правильным стернем. Но именно поэтому делать его вышестоящим командиром нет никакого смысла. У него не будет времени закрепиться в легионе. Как только я подберу ему подходящее тело, он отправится служить в гвардию. Но! Вернемся к мерзавцам и убийцам. Следующим я вызываю Нагера. Дроу назначаю центурионом когорты-некротики. Далее на очереди когорта геномантов Здесь у меня уже есть кандидат. Бывший понтифик Аврал. А вот с когортой крови дела обстоят сложнее. Я решаю назначить ее центурионом Егора Кровника. Егор слегка удивлен, даже кажется, что на секунду потерял дар речи. «Но есть же ушастый выродок член Офигивает он. член слишком хитрый гад, чтобы ему доверять такую власть. Парирую я. Пусть остается твоим советником. Раз он такой умник, это его уровень». Дальше идут когорты физики, сканеров, металла, огня, ветра. Кстати, самый многочисленный оказывается когорты друидизма. «Многих я ханцев то убил. Вообще...» Тот же Егор теперь еще и даром геномантии владеет. Но его не стал напрягать на два лагеря. Наконец, я задумываюсь о создании новой, необычной когорты. Зоокогорта. Василиск, Хома, Жора. Зоокогорта пока что будет под управлением Воронова. А там посмотрим, как она разовьется. Вообще, наверное, может возникнуть вопрос. Зачем мне столько легионеров одной масти? Десятки огневиков или друидов, например. Ведь логичнее было бы прокачать одного-двух огневика до максимума и использовать их силы по необходимости. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях, а сюртут два дьявола — астрал и расширение сознания. В астрале я могу материализовать весь легион. Да-да, каждого из них. И вот тут количество начинает играть ключевую роль. Так что, если спросите, зачем мне столько однотипных бойцов, ответ прост. Иногда лучше количество, чем качество. Особенно, когда это количество способно сжечь, заморозить или разорвать все, что встанет на моем пути. Закончив с назначениями, я перемещаюсь в свой мираж, где на песчаном берегу уже собрались все легионеры. Картина, надо сказать, впечатляющая. Почти сотни ментальных воинов, каждый из которых стоит, ожидая приказа, а за их спинами бескрайнее миражное море. Как загорается? Усмехаюсь. Голос мой звучит громко, перекрывая шум волн. Все взгляды мгновенно обращаются ко мне. Сейчас объявлю перестановки. Часть из вас уже в курсе я начинаю объявлять назначение. Когда дело доходит до нового плана размещения, указываю направо. На берегу Миражного моря из золотистого песка начинает вырастать массивная крепость. Высокие стены с зубчатыми бойницами, массивные ворота, обшитые железом, и угловые башни с видами на бескрайний горизонт. Что ж, теперь немного изысков. Бормочу себе под нос. Воздвигая в центре крепости башню, настолько высокую, что ее шпиль будто протыкает облака. На ее вершине огромное горящее око Саурона, которое лениво вращается, разбрасывая огненные отблески. А почему бы нет? Моя голова, что хочу, то и врачу. Теперь вы будете размещаться внутри этой крепости, говорю, обводя взглядом собравшихся. Также сюда будут пополняться новые легионеры. Поворачиваюсь к Воронову, который стоит чуть в стороне. — Воронов, выберешь сам коменданта для Бастиона. — Бастиона? — уточняет он, приподняв бровь. — Да. Улыбаюсь. — Так и назовем крепость. Бастион. Затем указываю на пляж, который до этого момента был их любимым местом отдыха. С сегодняшнего дня доступ к пляжу будет только по разрешению. Увольнительный для отдыха будет выдавать Воронов или тот, кого он назначит. Эти слова вызывают мгновенный ропот среди легионеров. Я поднимаю руку, призывая к тишине. Лафа кончилась, говорю твердо. Если хотите развиваться как легионеры, то придется соблюдать дисциплину. Порядок – это основа силы. И давайте на чистоту, вы здесь не для загара. Я трачу ментальные силы на ваше существование». Легионеры переглядываются, возражения постепенно сходят на нет. Бастион станет их новым домом, а порядок — их новой реальностью. Правда, и без пряников нельзя. «Если у кого-то есть гениальные идеи по улучшению крепости...» Продолжаю. «Милости прошу». «Книга предложений» ждет вас в библиотеке. Второй этаж рядом с отделом фантастики. Записывайте свои мысли, не стесняйтесь. Может, кто-то хочет рядом с башней, соком Саурона, фонтан с русалками или спортивный бассейн. Все рассмотрим. Оцениваю реакцию. Кто-то хмыкает, кто-то явно собирается воспользоваться шансом. Отлично, народ загорелся. Ну, а на сегодня у меня Все заключаю работайте развивайтесь и отдыхайте в меру до скорого легионеры выныриваю из медитации потягиваюсь и направляюсь обратно в кабинет первым делом внимательно осматриваю обстановку нигде ни следа крови ни ошметков разрубленного тела все чисто и опрятно ну и хорошо мебель то дорогая пачкать ее кровью посла жалко Шутка, конечно. На самом деле Лидзор был строго предупрежден. «Не убей!» «Все-таки посол официальный. Если замочишь, потом проблем с охранкой и дипломатическими разбирательствами не оберешься». «Да и, честно говоря, ну, что с него взять?» «Важности в этом фине, как в сломанном компасе». Разве что для Лидзора он оказался интересным развлечением на вечер. «Попугал, погонял». Сказал пару ласковых и отпустил обоссанного и посидевшего как лунь. Десять минут я посидел, потупил, заодно попил кофе, которое, кстати, вдруг принесла змейка, сопровождая доставку своей фирменной репликой. «Лакомка передала Мазака Фака». Не успеваю ответить, как она уже скрылась, оставив меня наедине с горячей чашкой. Вдыхаю аромат кофе. Откидываюсь в кресле и решаю взглянуть, чем же занят наш князь. Подглядываю за его мучениями на уроке альвийского этикета. Картинка достойна портрета. Морозов сидит за длинным столом, на котором едва помещается море вилок и ножей. От крошечных до устрашающе огромных. Бедный Юрий Михайлович смотрит на этот блестящий арсенал, будто его отправили в разведку без карты. «Ужас! Врагу такого не пожелаешь!» Качаю головой, раздумывая, не предложить ли ему эвакуацию в Легион. «Но нет. На сегодня другие планы. Надо же заглянуть к Гумалину. У меня к хмельному дело. Очень важное. А еще подарок из Рима припасен. Хи, Вот сейчас посмотрим, как он обрадуется!» Глава седьмая. Собираюсь отправиться к Гумалину. Но, как только поднимаюсь из-за стола, в дверь раздается легкий стук. Разрешаю войти, и в кабинет заглядывает веер. Вся на позитиве, с яркой улыбкой, на накрашенных губах. Панна выглядит так, будто только что сошла с плаката очередного фильма. «Дорогой, как ты поживаешь?» Приветствует она, грациозно переступая через порог. Мы с тобой так давно не общались. Улыбаясь уголками губ, отвечаю. «Действительно давно. Ты, наверное, пришла рассказать об успехах Лены, так ведь?» Веер едва заметно кривится, но быстро берет себя в руки, выравнивает осанку и продолжает с легкой улыбкой. «Ну, давай, и о Лене можно поговорить. Леночка вообще большой молодец». «Правда?» «Конечно». Не все у нее получается, и, если честно, я не вижу в ней убийцу. Ведь она не наемница, как я. Она милая домашняя девочка, которая просто старается не отставать от своих сестер». Она задумчиво наклоняет голову и добавляет с легкой улыбкой. «А что, если я предложу ей пару ролей в кино? Ты не путишь против?» «Я не вижу причин отказать». «Да, можешь предложить. Пусть займется, если она сама захочет. Но никаких сомнительных сцен. Мы с тобой понимаем друг друга, верно?» Вер оживленно кивает. Ее глаза сверкают энтузиазмом. «Конечно, дорогой, не волнуйся. Все будет прилично. Под мою ответственность. Леночка просто будет подругой главной героини», — говорит она, чуть приподнимая подбородок и гордо выпячивая грудь. Становится совершенно очевидно, кто именно играет главную роль в фильме. Ее голос наполняется легкой ноткой удивления. «Знаешь, честно говоря, я не ожидала, что ты согласишься. Благодаря стараниям царя у нас до сих пор не уважают работу актеров». Я поднимаю руку, покачав головой. «Панна, впредь воздержись от критики царских решений. Проблема тебе ни к чему». А, насчет роли, задумываюсь. Ничего страшного я в этом не вижу. Мало ли, что там кто думает. У меня есть своя голова на плечах. И она далеко не пустая. Особенно учитывая легион. Ее губы трогает легкая улыбка. Рада иметь столь сообразительного работодателя, дорогой. Кстати, не шапуть скоро бутоны лады выйдут. Это тот самый фильм, ради которого ты... «Купил мою киностудию». «Разве не ради того, чтобы ты могла лопать пирожные в любых количествах?» «Удивляюсь». Она моргает. Ее выражение становится озадаченным. «Правда?» Киваю с серьезным видом, скрывая усмешку. «Конечно. Разве я мог допустить, чтобы наставница моей жены жила некомфортно?» Ее улыбка медленно гаснет. В глазах мелькает досада. Поджав губы, Веер тихо произносит, отворачиваясь. Конечно, все тело в твоих шонах. Что ж, не пута отвлекать. Она демонстративно разворачивается, плавно поправляя складки платья, и уходит, оставляя после себя едва уловимый аромат духов. Проводив ее взглядом, пожимая плечами. Ну, что поделать, у панны всегда был непростой характер. Шутка ли? Наемница и актриса в одном флаконе. Да еще до сих пор не замужем. Зато, как наставник, по магнетизму, она идеально подошла Лене. Направляюсь на склад. Но ну, по дороге замечаю в коридоре студня и гересу. Они оживленно обсуждают что-то важное, жестикулируя так, будто решают судьбы мира. Прислушиваюсь на ходу. Кажется, речь о том, как лучше тренировать новоприбывших гвардейцев. Кстати, к нам прибыло почти два десятка новобранцев. И многие — воины. Неплохо. Гвардия растет, но до идеала еще далеко. Притормажива, чтобы подключиться к разговору. — Э, вассалы! Вы как раз про новобранцев? Начинаю с дружелюбной улыбкой, привлекая их внимание. — Верно, милорд! — кивает Гереса. — А почему «как раз»? — Потому что вопрос очень насущный. У нас все равно не хватает гвардейцев даже с последним пополнением. Да, у меня есть дружина Тавров, но у нее основные задачи на боевом материке. А в графской гвардии до сих пор недобор. Сколько бы мы ни росли, а людей все равно не хватает, замечает студень с тяжелым вздохом. Шеф, у тебя просто талант в захвате зарубежных земель. Если так пойдет дальше, то скоро придется ставить по одному человеку на завод. Какой-нибудь. «Перси! Чтобы хоть как-то все удержать!» Задумчиво постукиваю пальцем по подбородку. «А студень прав!» «А что поделать? Если территории сами идут в руки, грех отказываться!» «Вздыхаю. Проблема, конечно, есть. Ланг, по сути, некому охранять, как и шпиль теней. Маленькие гарнизоны не в счет. А ведь это стратегически важные объекты». «Первые слышу, шеф», — замечает студень. «Ну, не в плане безопасности рода, а для моего обогащения», — поясняю на удивленные взгляды вассалов. «Один ланг приносит... А, м -м, очень много денег». «Спасибо, что доверяете нам важную информацию, милорд», — серьезно кивает Гереса. А студень посмотрел на богатыршу, как на подлизу. «Ну, а я продолжаю мысль». «Слушайте, а почему бы нам не организовать свое училище? Академию нам, конечно, никто не разрешит открыть, без лицензии, это ясно. Но училище другое дело». «А где именно?» — спрашивает студень. «Да рядом где-нибудь. В Невенске полно молодых амбициозных парней, которые сейчас просто слоняются без дела. Если ничего не предпринять, они рано или поздно окажутся в криминале». «Да, сейчас преступность у нас под контролем, но она все еще не искоренена полностью. И вместо того, чтобы потерять этих ребят, почему бы нам не дать им шанс стать гвардейцами? Даже если далеко не все станут магами». Гереса оживляется, словно ее только что осенило. «Да, это отличная идея. Я бы с удовольствием преподавала рукопашный бой. Время пришло». Студень тоже явно впечатлился предложением. «Шеф, это просто гениально! Мы могли бы воспитать новое поколение бойцов с самых яслей!» Киваю, обдумывая детали, и бросаю в студню. «Тогда так. Среди своих предприятий или в конторах вассалов поищи подходящее здание. Нам нужно место, где можно организовать все с нуля. И давай начнем мутить что-то толковое». Гереса, похоже, загорелась сильнее всех. Милорд, милорд, послушайте. Я, конечно, мало смыслю вам в хозяйственной деятельности, но отлично умею строить людей. Девочки в борделе ходят у меня как шелковые. Приводит она неоспоримое доказательство своих организационных навыков. Я пока накидаю идеи для учебной программы и подумаю, где взять наставников. У меня есть пара знакомых наемников в заеписи. Ну, и мои сынки. Те еще крепкие бойцы. У каждого по отряду наемников. Думаю, они с радостью помогут. Вообще, если говорить без шуток, богатырша в прошлом командовала армиями наемников, так что ее помощь актуальна. Меня это устраивает, говорю. Тогда так. У вас есть неделя, чтобы подготовить полный план. Где именно разместим училище, какие помещения нужно будет доработать и кто станет наставниками по каждой дисциплине. Разложите все по полочкам, чтобы мы могли сразу приступить к делу без проволочек. Вассалы отправляются по делам, а я, зайдя на склад с артефактами, направляюсь дальше в отсек гумалина. В руках держу большую коробку, которую несу с особой осторожностью. Содержимое все-таки специфическое. Подхожу к Казиду, который сидит, увлеченно крутя ручку старого радиоприемника, издающего хриплые звуки и едва различимую музыку. Ставлю коробку перед ним на старый стол. Вот тебе подарок. Гумалин, подняв кустистые брови, уставился на коробку. Внутри раздается тихое шеборшение, но любопытство все же берет верх, и он медленно открывает крышку. Изнутри тут же показываются крупные жуки, их хитиновые панцири блестя в свете лампы, будто отполированные. Мать гора! Шеф, нахрена они мне нужны? выпаливает он, хмурясь и подозрительно глядя на ползущих созданий. Эй что, на закусь, что ли? К пьяной ухе? Все тебе только бухать. Хмыкаю. Но вообще да, это действительно связано с твоими пьянками, только с другой стороны. Эти жуки — лекарство от похмелья. Геноманты придумали. Гумалин, прищурившись, снова заглядывает в коробку. То есть э, их надо жрать? Можно и жрать, если тебе так больше нравится. Усмехаюсь. Но лучше просто сжать в руке. Жук растворится, а вещество из их панциря впитывается через кожу. И тебе сразу станет легче. А то ты уже задолбал бегать к Камиле и ныть про свои головные боли после каждой твоей буйной ночи. Гумалин хмыкает, берет коробку в руки и начинает задумчиво вертеть ее. «Ну, спасибо, что ли, шеф?» бурчит он с сомнением, затем убирает коробку под стол. «Ну и как там наш волшебный горшочек?» спрашиваю, лениво облокотившись на край стола. Казит широким жестом оглаживает бороду. «Как сказала графиня лакомка!» Получается отличный скорпионий яд. Правда, готовится только раз в месяц, амфора не делает большего количества. Но говорят, что стоит он кучу денег, так что выхлоп приличный. Да и в ее друидских разработках этот яд очень полезен. Она очень радовалась. А что с моторным маслом? Не выходило, и я забил. Смотрю на него задумчиво. Понятно. Вернемся к ядам. Значит, теоретически, можно делать любой яд. Во мне разгорается нешуточный интерес. Гумалин начинает задумчиво мять свою густую бороду, словно пытаясь выудить из нее ответ. — В принципе, да, — протягивает он. — Но без подготовки тут не обойтись. Сначала нужно просканировать яд, разобраться в его составе. Потом подобрать подходящие руны. К каждому составу свои руны. Он делает паузу, будто мысленно уже рисует рунические формулы, и продолжает. Когда руны будут готовы, их нужно будет нанести на амфору. Тогда она сможет производить новый яд, причем в больших объемах. Киваю. А в голове уже выстраиваются возможные варианты применения. Звучит перспективно. Значит, будет тебе новый яд, хмельной. Улыбаюсь. «Опять работать!» — вздыхает Гумалин. «А как ты хотел? Труд сделал из обезьяны человека, а из пивного бочонка Казида. Возвращаюсь в кабинет, на ходу прикидывая возможные варианты. «Помните, горшочек не вари!» «Вот тот же, у меня сейчас есть тот самый горшочек братьев Гримм, только вместо каши он варит скорпионий яд. Но и это не предел, как оказалось». Едва сажусь за стол, как мысленно переключаюсь на сознание члена. Этот дроу не просто маг-кровник. Он ходячая энциклопедия ядов. Особенно ему нравилось подмешивать свои смертельные смеси в кровь жертв, превращая их тела в поле экспериментов. Жуткий типа, ага. Его знания нельзя назвать поверхностными. Это истинный мастер отравлений. Холодный и методичный травивший сотни людей. В его сознании сокрыта целая библиотека алхимических рецептов, сложнейших формул и хитросплетений ядовитых веществ. Кажется, нет такого яда, о котором он бы не знал, будь то экзотическая экстракция или редчайшее сочетание компонентов. Погружаясь глубже, натыкаюсь на интересную деталь синяя зявка. Это редкое насекомое производящее всего одну крупицу ядовитого вещества за раз. Сам по себе яд зявки смертельным не являлся, его доза слишком мизерна. Но даже в микродозах он считается одним из самых мощных известных веществ. Если бы удалось наладить массовое производство этого яда, он мог бы стать настоящим смертельным оружием. А еще Зявка обитает в боевом материке. Задумчиво по в пальцами по столу, активирую артефакт связи. В голове уже вырисовывается план. Береника, вождь урсаров, может стать неплохим ловцом насекомых. Медведи ведь все часто поедают жуков, бабочек и разоряют муравейники. Значит, и бурое племя в этом что-то смыслит. «Конунг Данила!» раздается женский голос, едва я устанавливаю связь. Чем могу помочь? Времени на церемонии нет. Я сразу перехожу к делу. Вождь Береника, а у вас, случайно, нет сачков? Бурое племя, боевой материк. Береника, когтистая вождь бурого племени, сидит во главе массивного стола. Ее взгляд, острый и цепкий, словно когти медведя, проникает в души стоящих перед ней воинов. Эти оборотни-медведи — воплощение силы и суровости. Но сейчас они выглядят так, будто готовы провалиться под землю. Плечи вжаты, головы опущены. Настоящие громилы, а ведут себя, как нашкодившие мальчишки перед строгой учительницей. «Он не выполнил норму по сбору мяса?» Голос Береники раскатывается по залу, как гром над тайгой воины синхронно вздрагивают. «Порвать этого старого барсука!» — это